Глава 18. Выходит, побыстрее пройти второй пояс совсем никак? «Выходит, никак», – подтвердил Шулер, не опуская руки с рукояти своего клинка. «Хоть третий пояс формально принадлежал нам, в трущобах до сих пор обитали всякие маргиналы, которым была чужда концепция цивилизации и порядка. Стража же пока контролировала только главные улицы и ключевые объекты инфраструктуры» что до таких вот трущоб, то мы их пока не трогали. Терять людей в бескомпромиссных схватках, в темных переулках и в запутанных лабиринтах развален я не хотел. Да и потом для начала нужно переварить основную часть территории и только потом браться за периферию. Уж слишком много здесь было наркоманов, разбойников, грабителей и прочего лихого люда. И это мы прочувствовали в третьем по счету дворе. Стоило нам оказаться в очередном дворике, как в темных провалах окон появились разномастные фигуры с луками и арбалетами, а из дверного проема выскочил гигант со здоровенным молотом. Варик тут же метнулся в ближайший угол и скрылся в тенях, а Шулер нырнул в ближайшее окно, сбив с ног тщедушного стрелка. «Мне же добрую минуту пришлось крутиться волчком, уходя от стрела болтов». Здоровяк с молотом поймав солнечный серп, прилег у дома, из которого он выскочил, но ему на смену пришли мутные личности с длинными кинжалами. Двигались эти ребята быстро, обили сильно и наверняка были опасными противниками в какой-нибудь подворотне, но на открытом пространстве едва ли могли составить мне конкуренцию. Я рубил мечом, посылал солнечные серпы и мысленно жалел, что взял с собой шулера и варига. Не будь их, я бы просто топнул, превратив этот дворик в облако пыли. Сейчас же пришлось повертеться, словно заведенный волчок. Так или иначе, спустя минуту все было кончено, и мы продолжили свой путь. Варик за это время сумел обезвредить двух стрелков, а Шулер проник на второй этаж и ударил арбалетчиком в спину. Казалось бы, победа за нами. Но я, прикинув, сколько таких двориков нас ждет впереди, призвал свой Ук. За Варига я был спокоен, Сталкер отлично чувствовал себя в трущобах, виртуозно прячась в тенях. А вот за Шулера я переживал. Кто-то из местных умудрился проткнуть его на плечник зачарованным стилетом, и он чудом не пострадал. Как бы там ни было, мы на чужой территории. И как бы Шулер ни был хорош, от удара в спину не был застрахован никто из нас. Зато стоило мне призвать УК, дело тут же пошло на лад. В одном из следующих дворов нас попытались обстрелять из арбалетов и закидать камнями, но двух обрушивших стену ударов хватило, чтобы местные отступили. Можно сказать, между нами установился негласный нейтралитет. Мы шли к темной зоне, не нападая ни на кого первыми, а они молча уступали нам дорогу. Я и не сомневался, что местные готовят нам какую-то пакость, но почему-то совсем по этому поводу не переживал. Во-первых, кто сказал, что возвращаться мы будем прежним маршрутом? А во-вторых, моя чуйка подсказывала, что засады местных ерунда по сравнению с тем, что мы встретим в темной зоне. Так мы и шли. Я на впереди, одним своим видом и тяжелой поступью пугая местных маргиналов. А Варик и Шулер чуть позади, чтобы в случае неожиданной атаки укрыться у меня за спиной. И если Варик угрюмо молчал, с напряжением вглядываясь в каждую тень, то Шулер, наоборот, расслабился и завел разговор про второй пояс. Впрочем, при малейшей угрозе он тут же хватался за свой клинок. «Я же как раз на этом в прошлый раз и погорел». Шулер внимательно посмотрел на темный угол, в котором я уловил какое-то движение. «Хотел все сделать по-быстрому». «Почему не вышло?» Уточнил я, раздумывая про себя, швырнуть в подозрительный угол солнечный серп или не стоит. Для начала банально не хватило умения. Из темноты выглянула грязная мордашка местного пацаненка, и шулер убрал руку с рукояти клинка. Во втором поясе царит культ силы. «Зелья, специи, укрепление тела и духа», — хмыкнул я, вспоминая доклад драма. «Во-во!» Кивнул Шулер, пробегаясь взглядом по развалинам второго этажа. Только они отошли от изначальной цели. Изначальной цели? переспросил я, ныряя в очередную подворотню. Раньше во втором поясе обитали адепты, с удовольствием пояснил Шулер, бросая что-то позади себя. Их цель была добиться просветления и попасть в первый пояс, чтобы затем бросить вызов сильнейшим бойцам арены. А сейчас. За нашими спинами сверкнула яркая вспышка. Послышались проклятия преследователей, а Шулер довольно хмыкнул. Совсем обнаглели. Он оглянулся назад и бросил еще одну гранату. Чуть ли не в затылок дышат. Несколько секунд мы шли в тишине, и новой вспышки, которую я подсознательно ожидал, так и не случилось. «Дошло!» — удовлетворенно кивнул Шулер и почесал затылок. «На чем я остановился?» «На сейчас», — подсказал я, сверяясь с картой, и тя оставалось совсем недолго». «Точно», — кивнул Шулер. «Так вот, сейчас их возвышение и самосовершенствование превратилось в процесс ради процесса. Некоторые наместники и даже одиночки по силе превосходят обитателей первого пояса, но так и сидят в своих районах». «Власть», — предположил я. «Скорее привычка», — задумчиво ответил Шулер. Не знаю, как в других секторах, но в нашем образовался какой-то застой. Нет идеи, я пожал плечами, чувствуя, как правый амортизатор начал поскрипывать. Зачем мне не отшило на мыло? вздохнул воин. Здесь у тебя уже налаженная жизнь, любимое дело, у кого-то даже семьи, а ты не удержался я. Ты почему не сидел на попе ровно, занимаясь бесконечным самосовершенствованием? «Как тебе сказать?» — Шулер невесело усмехнулся. «Бывает, вот все делаешь правильно и топчешься на месте. Внутренний голос подсказывает, как поступить, но ты его не слушаешь. То ли боясь свернуть с проторенной дорожки, то ли что. Ты, как я вижу, не побоялся». «Да», — Шулер расплылся в улыбке. «Правда, тогда казалось, что это конец. Сначала сокрушительное поражение от Мангора и Олиха, Потом бегство и охота. Временами думал плюнуть на все и ввязаться в безнадежную схватку, но что-то меня останавливало. А сейчас улыбнулся я, не сожалеешь? Шутишь! воскликнул Шулер. Да ради этого момента я готов прожить все еще раз. Знал бы ты, как я сейчас рад, что тогда послушал свое сердце. Несмотря на долгий путь, несмотря, уверенно подтвердил Шулер. Я бы даже сказал, вопреки. Оно все стоило того, понимаешь? Да, я заплатил высокую цену. Я, можно сказать, отдал все, что у меня было, но взамен, взамен я стал частью чего-то великого. Так уж и великого. Смутился я. Ты просто не понимаешь. Воин до того увлекся, что перестал следить за окрестностями. У тебя цели, ты к ней идешь, не замечая того, что происходит вокруг. И что же происходит вокруг? С любопытством поинтересовался я не забывая контролировать левый сектор обзора. «Люди меняются», – заявил Шулер. «Я здесь три года трепыхался и даже своих наемников не смог изменить. А ты? Сколько ты здесь? Полтора-два месяца? И за это время все поменялось». «Так уж и все». «Все», – заверил меня воин. «Я же вижу». «Мы дружнее стали. Заботиться начали друг о друге и о городе. Даже местных возьми». Драм же предлагал действовать по первому варианту и уничтожить ключевые объекты инфраструктуры и всех лидеров, вплоть до десятников. Но ты же отказался. Ну а смысл в том, чтобы разрушать? Я пожал плечами, сверяясь с картой, до цели оставалось миновать еще один двор. Какой мне резон вдалбливать местных в каменный век? «Но все до тебя так и делали», — усмехнулся Шулер. «Так проще, понимаешь?» убить всех, кто способен сопротивляться, запугать остальных, установить свою власть, да еще и налогами обложить, а в случае неповиновения устраивать показательные казни. Неправильно это, я покачал головой. Страх, конечно, хороший мотиватор, но недолгий. Вместо того, чтобы физически сражаться с местными, я предпочитаю сражаться за их умы, чтобы всем было хорошо. «Наш претендент-идеалист», — Шулер покачал головой. «Вот ареной, клянусь, не понимаю, как у тебя это получается». «Потому что по совести все делает», — вмешался в разговор молчавший до этого момента Варик. «По справедливости». «Ты сам знаешь, как мало справедливости в нашем мире», — возразил Шулер. «Знаю», — согласился сталкер. «А еще я теперь знаю, что справедливость — это мы и есть». Что она начинается не с императорской канцелярии, а с меня и с тебя. Что любой путь начинается с работы над собой. Хорошие слова, Варик, произнес я, останавливаясь у подворотни, в которой стояла кромешная тьма. Ты абсолютно прав, но бывают и исключения. Это как? Да легко. Я вылез из уга и отозвал его обратно в инвентарь. Вот я знаю, что скоро на мой мир, да и на ваш тоже. Обрушится стальной кулак суров, бронированные машины, летающие истребители, здоровенные штурмовики наподобие моего Уга. Я посмотрел в пасмурное небо, и воины машинально проследили за моим взглядом. А в придачу к ним еще и некроманты, огненные маги, легионы песеголовых и еще бог знает сколько разумных. Я знаю, что если ничего не сделать, то мы захлебнемся в крови». Они просто-напросто раздавят нас поодиночке. Я почесал лоб, на котором последние два месяца постоянно ощущал надетую диадему. Так вот, как я могу их остановить, работая над собой? Каким бы я правильным ни был, им плевать, понимаешь? Да я даже не знаю, какого ксура они на нас нападают. Выходит, не всегда все начинается с работы над собой. «Ошибаешься», — возразил Шулер. «Весь твой путь — это и есть работа над собой. Ты сделал то, чего не смогли сделать многие, в том числе и я. Ты взял на себя ответственность и идешь к своей цели, и оно чувствуется, Михаил?» «Чувствуется», — подтвердил Варик. «Не знаю, как объяснить, но рядом с тобой я ощущаю одновременные тяжесть и легкость, будто ты берешь на себя ответственность за все, что происходит по твоей воле». «Да», — поддержал сталкер шулер, — «ты не отмахиваешься от всех смертей. Ты их словно копишь, чтобы потом ответить за каждую из них». Мне очень хотелось ответить «так и есть». После того, как пропал риф, мне каждую ночь снятся лица разумных, погибших по моей вине. И каждую ночь задаюсь вопросом, а имею ли я право распоряжаться чужими судьбами. Но вместо этого я сказал другое. «Ладно, мужики, сеанс психотерапии закончен. «Никто не знает, что будет впереди, и к чему приведут мои, а точнее наши действия. А когда не знаешь, как поступать, поступай по совести и верь в лучшее. Делай, что должен, и будь, что будет». Хором закончили Шулер и Варик. «Займемся этой черной дырой», — я кивнул на утопающую во мраке подворотню. «Темной зоной», — поправил меня Варик, тут же переключаясь на рабочий настрой. «Можно карту?» Нужно. Я достал из инвентаря карту, подаренную мне Римом, и расправил ее на весу. Эта карта являлась точной копией нашей районной карты, которая теперь показывала два пояса. Вот только в отличие от карты, подаренный Римом артефакт не показывал разумных. Только территорию, находящуюся под моим контролем, границы и темные зоны. Вообще были у меня подозрения, что как только я заполучу под свой контроль Каждый район каждого сектора, карта расширится до мировой. Наверное, это круто, иметь полный контроль над своей, получается, империей. Знать, чего хотят простые обыватели, следить за настроениями в армии, вычислять шпионов и вовремя нивелировать влияние извне. Хотя, какое может быть извне, если под моим контролем будет находиться весь мир? Впрочем, сейчас было не лучшее время, чтобы витать в облаках. «Варик», — я посмотрел на сталкера. «Каков наш план действий?» «Сейчас расскажу», — тут же кивнул Варик. «Но для начала хочу обратить ваше внимание на карту. Ничего странного не замечаете?» «Ты про расположение темных зон», — тут же уточнил Шулер. «Про этот пунктир?» «И вправду, если присмотреться к разбросанным по всему району темным пятнам, можно было разглядеть небольшую закономерность». Если посмотреть на карту со стороны полей, то можно было заметить редкую пунктирную линию из темных зон, которая тянулась до границы со вторым поясом. Всего по два пятна в каждом поясе. Зато какие! Они походили на небольшие вытянутые семечки, острие которых указывало в предполагаемый центр мировой карты, остальные пятна были немного другими похожие на кляксы, на ровные кругляшочки, на кривые ромбы и даже в одном месте – на гектограмму. К слову, во внешнем поясе пятен практически не осталось, в то время как третий пояс ими буквально кишел. Строители, работая под усилившимся благословением, планомерно перестраивали весь район, и темные зоны под их напором как будто бы сами куда-то исчезали. Держались только два пятна в форме семечек, а окружающие их кляксы. «Я тоже его вижу», — подтвердил я, положив на карту кинжал так, чтобы получилась прямая линия. «Ха! Хочешь сказать, что эти пятна ведут до самого тронного зала?» «Вообще-то у меня раньше не было такой карты», — вздохнул Варик. «Но, находясь внутри темной зоны, я чувствовал, что...» «Ну же!» — рассердился Шулер, когда пауза, сделанная сталкером, затянулась. «Не томи!» — прозвучит глупо, — смутился сталкер, но в некоторых местах темной зоны я чувствовал, что между ними можно как-то перемещаться. Любопытно, я переглянулся с Шулером и уточнил у Варига. «Что именно ты чувствовал?» «Да не знаю я», — рассердился сталкер. «Чувствовал, что рядом как бы дверь, что ли. Только чтобы туда сунуться, нужен как бы ключ, понимаете?» «Как бы да», — протянул я, переводя взгляд с карты на темноту подворотни и обратно. «Слушай, Варик, а как темные зоны выглядят со стороны?» «Да никак», — сбитый с толку сталкер пожал плечами. «Они обычно во дворах расположены и имеют только один вход. С любой другой стороны подойдешь, обычные развалины. А если залезть в окно?» «Пробовали», — кивнул Варик. «Думали найти окно или дверь, ведущую во внутренний дворик, но не вышло. Сплошная гладкая стена и жуть». «Жуть?» — переспросил Шулер. «Это как?» «Ну», — протянул Варик, подбирая слова. «Долго там не протянешь. С каждой секундой становится все страшнее. Мой максимум минута. И то я после того раза чуть не посидел». Сталкер поправил кожаный нагрудник и пожал плечами. «Поэтому я лучше по старинке, через нормальный вход». Он кивнул на подворотню, и мы с Шулером, не сговариваясь, туда посмотрели. «С благословением пойдем», — уточнил я, не горя желанием соваться в абсолютно черную пелену. «И не вздумай», — возмутился Варик, заметив у меня в руке свиток. «Бесполезная вещь». «Это еще почему?» — удивился Шулер. «Когда используешь благословение, как это раньше делали строители», то просто темная зона как бы исчезает на время. То есть ты просто туда не попадешь. Слушай, Варик, мне в голову пришла любопытная мысль. Если приходит строительная бригада, находящаяся под благословением и перестраивает район, то темная зона пропадает. Так? Чем больше разумных окружает темную зону, тем она меньше, подтвердил Сталкер. Понятно, я посмотрел на свиток и убрал его в инвентарь. Для чистоты эксперимента нужно было идти в темную зону без него. может все всё-таки рассмотрим вариант с гигантской катапультой?» Я вопросительно посмотрел на Шулера. «Да, мне нужно было попасть во второй пояс, но лезть в абсолютный мрак жутко не хотелось». «Не выйдет», — воин покачал плечами. «Собьют». «Тут или реками пытаться идти, но нужен опытный капитан, или тропами контрабандистов». «Но они тебя первому же наместнику сдадут или попробовать темные зоны вздохнул я честно говоря очень сомневаюсь что получится найти ту самую дверь о которой говорит варик мы не за этим сюда пришли шулер пожал плечами а за а зачем мы сюда пришли золотой пьедестал подсказал я поскольку весь наш путь не выпускал его образа с головы точно с облегчением перевел дух шулер а на эти ключи и двери я бы не стал рассчитывать «Согласен», — кивнул я. «Ну что, идем?» «Идем», — тут же отозвался Варик. «Значит так, шагаем строго по моим следам. Ничего не трогаем, не разговариваем, в стороны не отходим. Возможно, вы увидите что-то интересное, но это будет иллюзия». Сталкер внимательно посмотрел на нас, словно желая убедиться, все ли мы поняли. «Ну и самое главное...» «Михаил! Прием! Михаил!» Висящий у меня на груди медальон внезапно завибрировал, и мы услышали встревоженный голос Рима. «Прием, Михаил!» «Слушаю», — отозвался я, сжимая амулет в руке. «У нас тревога, Михаил!» «Ближе к делу, Рим!» Я подпустил в голос стали, и это произвело на мага отрезвляющее действие. «На нас напали!» Рим после моего окрика взял себя в руки, и теперь его голос звучал предельно собранно и серьезно. «Второй пояс?» – нахмурился я, готовясь к худшему. «Нет», – огорошил меня маг, – «нападение совершено во внешнем поясе, со стороны 12-го башенного района».